Глава 5. Сердце мира. Спустя некоторое время после захода солнца с неба начал срываться снег. Я подозревал, что здесь холодрыга, но чтобы настолько? Кинтеро вынул руки из карманов, после чего принялся дышать на них белыми облачками, пытаясь согреть дрожащие конечности. Влага морского бриза лишь усиливала зябкое ощущение. Он стоял на открытой площадке, строящейся гавани. Erst einmal конструкция была давно завершена, но с тех пор работа будто заглохла, из-за чего это место казалось заброшенным. Когда строительство закончится в других областях, люди скорее всего вернутся, но сейчас порт пустовал. Под ним растянулся лабиринт подземных дорожек и труб для кабельных линий, пересекающих территорию, но они были временно закрыты. Один из углов площадки занимало незрячное сборное здание. Однажды оно станет офисом строительной бригады или комнатой отдыха для рабочих. Постройка должна быть пустой, но всё же все шторы были плотно задёрнуты, пропуская сквозь себя лишь тусклый свет. Видишь, вон там, нагя, указывая на здание, Кинта обратился к женщине, стоящей рядом с ним. На ней был кожаный комбинезон и сапоги с стальными носками, которые могли выдержать падение тяжести весом до 1 тон. Они идеально подходили для работы на стройплощадке, но не для той, кто была на первый взгляд типичной легкомысленной красавицей. Женщина была молода, примерно одного возраста с 17-летним Кентара, так что назвать её девушкой было бы более уместно. Но в её глазах таился в гоняющих смятенье блеск, заставляя называть её именно женщиной. Имя ей Киримы Нагя, та, чьё школьное прозвище – «Ведьма Огня. Иностранцы, проживающие там, снабжают наркотой учеников средних школ, делают на этом деньги. Толкают какую-то новую срань, о которой я ни разу не слышал. Она всё ещё не запрещена, поэтому закон ничего не может сделать. Хорошо, ответила девушка. Они не хотят пересекаться с якудза, поэтому сотрудничают только с детьми. Было нелегко за ними следить. Дети в эти дни действительно не говорят с кем-то старше них. Хорошая работа. Спасибо, Кентера. Теперь можешь идти. Кивнула Нагя. А? Кентера удивлённо моргнул. С остальным я разберусь сама. Тон её голоса был безэмоциональным. Ой, Нагя, ты не можешь говорить так сейчас. Разве я не помог тебе? Я ценю это. Не будь такой. Я тебе многим обязан, Нагя. Я весь в твоём распоряжении, кричал Кентера с ноткой отчаяния в голосе. Не спаси меня ты тогда, и я оказался бы в тюрьме или в психушке. Ты мне отплатил, так что не нужно больше подвергать себя опасности. А. Его плечи опустились. Я понял. Ты считаешь, что я недостоин держаться возле тебя. Нет. Я считаю тебя своим другом. Тогда я не стану подвергать своих друзей опасности никогда больше. Ноги стиснуло зубы. Наука была последней, прошептала она, так тихо, что Кентаро не услышал её. Снег уже начал слепаться. Кит сидела в тёмном углу и ела то, что ей дали, а не гири с консервированным тунцом, не спуская глаз с группы мужчин, сидящих в раздражённой тишине за столом. До попадания сюда Кит никогда не пробовала эти странные рисовые шарики, завёрнутые в сухие водоросли, но уже привыкла к этому. Сейчас они ей очень даже приходились по вкусу, хотя она не говорила мужчинам об этом. Закончив есть, Кита осторожно убрала кусочки водоросли с пальцев, затем принялась расчёсывать свои длинные чёрные волосы. Передвигаться по комнате она не могла. Надетый на ноги наручники соединялись с открытыми железными балками стен сборной комнаты. Мужчина также ели полуфабрикаты из магазинов, но в отличие от неё, были далеко не спокойно. От их растущего раздражения еда на столе превращалась всё больше в беспорядок. Чёрт возьми, что происходит? закричал один, не выдержав. Прошёл месяц с тех пор, как Кэф ушёл с ними. Что чёрт побери задерживает их так долго? Заткнись. Вы знаете, я прав. Я сказал, что у них есть связи с японской промышленностью, которые могут принести нам огромную прибыль. Мы даже уже добыли сверхсекретный чип. Конечно, Сказал старший из них. У него был только один глаз. Эти чипы все еще не закончены. На них еще ничего не установлено. Только японцы купят их. И мы не можем уехать отсюда без денег. Или чего-то, что мы можем превратить в деньги. И мы не можем продать ее здесь. Черт, что не так с этой паршивой страной? Почему они хотят купить высокотехнологическое дерьмо, но не оружие? Он ударил по столу с такой силой, что вибрация достигла сидящей в углу Кит. Никак не отреагировав, она продолжала расчесывать волосы, словно не заботясь о том, что её назвали оружием. «Но ты прав. Они уже должны были вернуться». «Покупатели осторожничают». «Будем надеяться, что только это». «О чём ты?» «Мы все думаем только об одном. Организация ТОВа уже добралась до них». «Успокойся». сказала одноглазый мужчина. Но, будь оно так, они бы уже были здесь. Все обернулись и посмотрели на Кит. Но никто из них не разговаривал с ней и не спросил её мнения. Она словно бы являлась вещью, которой просто случилось попасть сюда. Воспользуемся мы ею, могли бы с лёгкостью от них избавиться. И от этой страны вместе с ними, и от наших жизней. Боже, Она бесполезна, если не сможем продать её. Нам нужны средства уровня товы, чтобы стабилизировать с ней что-то подобное. Чёрт, из стандартных. Ради бога. Ответом на эксперимент было F. Они заговорили о кит, плюясь жаргоном, непонятно никому, кроме них. Она же в свою очередь не реагировала, продолжая расчёсывать свои волосы. Кит понимал их слова. Она могла читать и писать на их языке. на языке этой страны и на всех основных языках мира. Она просто решила не отвечать. Расчёсывая волосы, Кит погладила золотой обруч, удерживающий их на месте. Его гладкая поверхность была приятна ей. Выглядит чудесно, Кит. Нася его, ты выглядишь как принцесса с короной. Дешёвый, даже не позолоченный, крашеный кусок пластика. Но друг, которого больше не было живых, сказал: что ей он и делает. Только этого было достаточно, чтобы сделать ободок её единственным сокровищем. С целью избежать подозрений любого таможенного инспектора, мужчина приделил её богатую одежду для маленькой девочки. Но всё равно этот простенький обруч для волос оставался единственным её сокровищем. Она часто ухаживала за своими волосами. Чтобы сохранить их так же хорошо, как ободок, она старательно трудилась, вкладывая в соидение мало силы. но много любви не успела Кита помнится капли поползли вниз по её щекам как не пыталась она забыть о других детях о её друзьях погибших в экспериментах воспоминания снова и снова всплывали в голове вызывая слёзы но её слёзы совсем не беспокоили мужчин те вернулись к своей еде они молча жевали булочки с красной фасолью которые купили себе на десерт Когда что-то ударилось о тонкие стены щитового домика, мужчины напряглись и встали, схотив пистолеты, которые они всегда держали под рукой. Все взгляды устремились к источнику шума, но оттуда больше ничего не доносилось. Неужели ветер швырнул на камни? Эди, проверь. Один из мужчин медленно подошёл к окну и отодвинул занавеску в сторону, убедившись, что его не видно снаружи. Он осторожно осмотрел пространство по ту сторону окна и впервые заметил, что идёт снегопад. Недалеко от стены валялась банка из-под спортивного напитка. Спрятавшись, он осторожно приоткрыл окно кончиками пальцев. Тишина. Наконец мужчина высунул голову в окно. Он осмотрелся, но не заметил признаков хоть какого-то живого существа. Снега на земле было достаточно, и поэтому он мог сказать... То никаких следов здесь нет. Ничего? по любопытству другой мужчина подходя ближе. Да, похоже, всего лишь ветер дует в эту банку. Тогда закрой окно. Сквозняк продувает. Ого. Мужчина начал закрывать окно. И тут опустилась другая рука, схватив его руку и вытащив его из окна. Прижатый к мужчине электрошокер дал ему разряд, от которого затряслось всё его тело. Бессознание, он повалился прямо на заснеженную землю. Что за? Остальные направили свои пистолеты с турнок на, и тогда ничто размером с человеческой головы было брошено внутрь. Мужчина наспеговали предмет свинцом, от чего тот взорвался, расплескав своё содержимое повсюду. Что это за? Внутри была жидкость. Она катилась по тела и часть пола. Бесцветная, но солёная. Брошенный в окно предмет оказался наполненным морской водой воздушным шариком. Человек на крыше бросил в комнату ещё кое-что. Тот же электрошокер, выробивший мужчину снаружи. 7 миллионов вольт пробежали сквозь солёную воду, а такое всё соприкасающееся с ней. А! Мужчины повалились на пол. Наконец, скрытой доселе фигура, Кирима Нага, проскользнул в окно. Подобно гимнастке, и вертикально приземлилась на пол. Она быстро собрала пистолеты мужчин и вышорнула их в окно. Естественно, она приблизилась к зданию со стороны, противоположной той, в которую она бросила банку. Таковой была причина отсутствия следов. Она знала, что у неё будет больше шансов справиться с мужчинами, если они ослабят свою бдительность. "Ох, кто ты?" спросил единственный оставшийся в сознании одноглазый Он говорил не на японском, но Наги ответила на его языке. «Где наркотики, которые ты таскал с собой?» «Что? Не организация ТОВА?» «Сражайся с кем хочешь, но я не позволю тебе тащить с собой невинных». «Оф», – помошился мужчина. Наги оглядела комнату, и тогда её лицо застыло. Только сейчас она заметила прикованную в углу кит. Девочка сидела достаточно далеко, чтобы электричество не достало её, тихо глядя на Наки. "Почему здесь ребёнок?" девушка загремела своим голосом, а увидев наручники на ногах девочки, покраснела от ярости. "Как ты мог? Она же ребёнок!" Наги подбежала к Ит, вытащила проволоку и быстро открыла замок. Девочка безучастно уставилась на неё. "Ты в порядке? Теперь ты в порядке?" Наги кивала, успокаивая её, и протянула руку. Но Кит вздрогнула, попятившись назад. Наги снова нахмурилась, охваченной гневом. Но не в сторону Кит. Мужчина, так не доверявшего ей. Девочка вплотную рассматривала её. Наги обыскала свои карманы, выудив из них цветной платок и протянув его девочке. Щёки последней были грязными от слёз. «Вытри глазки! Ты милая!»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 Если ты не Организация Това, то о чём беспокоиться? <смех> Что? Нагина хмурила брови, и затем её глаза расширились. В единственном глазу мужчины отразилась тень, движущаяся позади неё. Она отшвырнула одноглазого и пригнулась. Нечто просвистело там, где секунду назад была её голова. Попади это в цель, она бы не пережила этого. Мужчина, стоявший позади неё, лежал без сознания несколько секунд назад. Но… что-то странное творилось с ним. В его глазах не было света, будто его действиями не управлял разум, словно на лице марионетки. Кукла не оставляла Наги времени на удивление. Оно пришло за ней. Наги встала в стойку и сделала кик в живот, но он просто сместился на шаг назад. и тогда схватил её ногу, как если бы не чувствовал боли. «Что?» Наги содрогнулась, но она не могла позволить себе паниковать. Используя схваченную ногу как ось, она крутанулась в попытке нанести удар в его шею. Хватка его пальцев ослабла, и Наги рухнула вниз. «Ов…» В попыхах поднявшись и вернув стойку, она заметила ещё одного вставшего мужчину. И ещё одного. И ещё одного. Их поведение напоминало движение марионеток. Я подмешал определённый фармацевтический препарат в их еду, не сказав им ничего, одно глазу ухмыльнулся ей. Фармацевтический? Ноги ступили на шаг. Марионетки наступали, быстро сокращая расстояние между ней. Ага, препарат, который начинает действовать, если они получают ущерб, превышающий определённый порог. Думаю, это стирает их сознание. но зато позволяют превысить предел возможностей своего тела в драке, а не садут в порошок любого противника. Вот только протянут после этого ещё максимум недельку. Как видишь, я изначально планировал урвать всю прибыль и свалить. Одноглазый попятился от Наги. «Это пригодилось, я оставлю тебя на них». Наги метнула взгляд на Кит. Девочка до сих пор неподвижно сидела на прежнем месте. Одноглазый ринулся к Кит. Намереваясь схватить её, подобно молнии, Наги метнулась, швырнув нож, доселе спрятанный в стальном носке ботинка. Она попала. Колютый удар пришёлся в руку одноглазого. "Беги, сейчас же", закричала Наги, всё так же сидевший на одном месте кит. Мгновение девочка была словно замороженной, но затем поднялась, крепко сжимая полученный от Наги платок. "Вперёд, беги отсюда, ну же!" Орала Наги, отбивая атаки марионеток. Безоружная, так как только что бросила своё единственное средство защиты. Будто подгоняемая свистом пуль, Кит достигла двери и выскочила из домика на снег. «Подожди!» – визжала одноглазый, пытаясь преследовать девочку. Но брошенный Наги нож был соединён с ней проводом. Стоило ему двинуться, как дёрнулось застрявшее в мясе лезвие. и неистовый крик боли врезался в стены ветхого помещения этот крик достигал и спины кит что мчалась по снегу сквозь ночь